Андрей Буровский. Бремя белых. Необыкновенный расизм. Даже обыходное понятие человеческой расы основывается на наблюдаемых врождённых различиях между людьми. Научное же исследование этих различий с окончания Второй мировой войны де-факто приравнивается к расизму и преследуется как таковое. Кристофер Брандт. Введение Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав. И. П. Павлов. Все знают, расизм это очень плохо. Ещё бы. Слово это появилось в 1932 году во французском словаре Лярус. Язначала систему, утверждающую превосходство одной расовой группы над другими. И в наше время даются похожие определения. Расизм это доктрина, провозглашающая превосходство одной человеческой расы над другой. ООН полагает, что с расизмом надо бороться, потому что расизм это такая несправедливость и дискриминация. ЮНЕСКО в 1963 году приняла особую декларацию о расовых предрассудках. Расизм препятствует развитию тех, кто от него страдает, развращает тех, кто его исповедует. Московская группа экспертов-специалистов от ЮНЕСКО осудила все виды расизма в 1964, а такая же группа в Париже в 1967 году. На основе этих экспертных заключений В 1966 году резолюция номер 2142 Генеральная Ассамблея ЮНЕСКО установила особый международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 21 марта. Дата выбрана в память жертв событий в ЮАР. В этот день в 1960 году во время демонстрации против законов режима апартеида Об обязанности африканцев иметь паспорта было убито полицией 69 человек. Интересно, но в том же 1960 году во всех странах социалистического лагеря все были обязаны иметь паспорта. Во многих восточных странах тоже, и никто не считал, что носящих паспорта дискриминируют. Никто не боролся за их освобождение и не считал их жертвами расовой дискриминации. Ещё интереснее. В современной ЮАР при власти чёрных при одной только попытке демонстрации полиция открывает огонь. И опять ни полслова о дискриминации. Но тут всё было очень серьёзно. Прошло полвека, а Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации всё отмечается. Стало быть, проблема не решилась. На своей 25-й сессии в 1970 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую твёрдую решимость добиться полной ликвидации расовой дискриминации и расизма, против которых восстают совесть и чувство справедливости всего человечества. В 2001 году Генеральная Ассамблея с удовлетворением отметила, что борется против расизма И расовые дискриминации уже третье десятилетие. После чего провозгласила этот год международным годом мобилизации усилий для борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Борьба вроде бы получается успешная, ведь после Второй мировой войны ни одна ООН, а все правительства западных стран и изрядная часть общественности этих стран борются с расизмом столь же сурово и непреклонно. В конце февраля 1996 года издательство Wiley и сыновья выпустило книгу шотландского психолога Кристофера Бранда. Книга называлась Фактор G. В ней Бранд утверждал, что психологические и умственные различия людей разных рас наследственные. В беседах с журналистами об этой книге Бранд тоже высказал своё мнение о врождённых психологических различиях между белыми и чёрными, врождённых, а не вызванных тяжёлыми последствиями колониализма. И тут же издательство Уайли остановило публикацию книги а администрация Эдинбургского университета, в котором Бранд проработал 26 лет без единого замечания, уволила Бранда с должности профессора. В октябре 2007 года британская газета The Sunday Times процитировала выдающегося и очень известного ученого-генетика Джеймса Уотсона. Уотсон критиковал политику цивилизованных стран в Африке. Ведь она исходит из того, что чернокожие по своим интеллектуальным способностям генетически ничем не отличаются от белых, а все опыты говорят, что это не так. Желание людей думать, что все они равны, естественно, говорил ученый. Но люди, которым доводилось иметь дело с черными работниками, знают, что это неправда. Примерно это же он утверждал в своей новой книге «Связь». Avoid Boring People. На русском языке книга и и интервью не печатались, но в в сообщениях BBC и в интернете о них рассказывалось с большими цитатами. Начался страшный скандал. Британский музей науки отменил запланированную лекцию Нобелевского лауреата Джеймса Уотсона. 25 октября 2007 года с должности главы лаборатории കിമീം സഹ വോത് Заметим, ни Уотсон, ни Бранд не проявляли ни малейшей враждебности к чёрной расе. Они не делали никаких организационных выводов из факта неравенства рас. Они вовсе не считали, что негров следует ненавидеть, убивать или обращать в рабство. Они только считали, что белая раса интеллектуально превосходит чёрную и высказали это вслух. Ещё заметим, В то же самое время в Африке, по меньшей мере, в 20 государствах официально провозглашалось, что чёрные умнее, лучше и полезнее для человечества, чем белые. Не раздалось ни слова протеста. Так что, по крайней мере, для белых расовые различия не безопасная тема, даже для самого нейтрального исследования. Лучше туда не лезть. А уж любые публичные суждения, которые можно заклеймить как расизм, делать по-настоящему опасно. Но может быть все правильно? С расизмом именно так и надо бороться изо всех сил? Ведь в 1967 году ЮНЕСКО определило расизм как антинародные убеждения и действия, основанные на ложных выводах о том, что это не так. что возникновение дискриминационных отношений в обществе оправдано биологическими факторами. Мало того, что убеждение антинародное, так оно ещё и основано на заведомо ложных выводах. Напридумывали тут всякого и проводят дискриминацию, как злодеи Брант и Отсон. Им, понимаешь, коллектив доверил быть учёными, разрешил проводить исследования, а они поганцы что делают? Расизмом занялись, понимаешь? Стоит ли удивляться, что расизм в современном мире одно из величайших табу, опаснейшее явление. Вот только два маленьких вопросика. Вопросик первый. А как быть со случаями расизма по отношению к белой расе, в том числе со стороны официальных государственных институтов? Для этого сорта расизма даже придуман специальный термин. положительная дискриминация. Положительная, потому что предусматривает определённое число студентов, сотрудников разных учреждений, даже членов парламента, которые относятся к числу женщин, коллег, больных СПИДом, а также половых, религиозных или расовых меньшинств. Началось в США, где с 1964 года по закону о гражданских правах начали определять Сколько негров-студентов должно быть в учебных заведениях? Логика, конечно, дичайшая. Гражданские права есть у всех, но у кого-то их немного больше по причине расовой принадлежности. А дальше больше. В США стали создавать преимущества для самых разных групп, которые якобы раньше подвергались дискриминации. Для женщин, для так называемых половых меньшинств, для коллег даже для больных с ПИДом. Этих-то кто и когда дискриминировал? Доходит до полного абсурда. В университетах США при конкурсных экзаменах неграм добавляют очки, а у китайцев и других восточных монголоидов очки снимают. И это при том, что одновременно нехилый аппарат пропаганды работает на вкручивание бредовища идеи, будто все равны, А если проявляют разные способности, так это исключительно от тяжёлых условий жизни. Объясняя, какая это замечательная вещь положительная дискриминация, Линден Джонсон высокопарно произнёс: Вы не берёте человека, который годами ковылял в цепях, и не освобождаете его, не подводите к стартовой черте гонки и не говорите: ты свободен конкурировать со всеми другими. и все же полагаете, что полностью справедливы. Насчет ковыляющего в цепях могу только заметить. Рабство в США было отменено практически одновременно с крепостным состоянием в России в 1865 и 1861 годы. Негры были неравноправны до конца Второй мировой войны, а крестьяне в СССР получили паспорта в конце 1950-х годов. Но никому ведь даже в порядке бреда не приходит в голову создавать особые условия для потомков крепостных крестьян. Кстати, к их числу относится и автор этой книги. Мои предки пришли в Петербург из Тверской губернии после освобождения 1861 года. Но если я стану требовать привилегий, потому что моя семья годами ковыляла в цепях, окружающие могут подумать, что господин профессор переутомился. чрезмерно загружая себя умственной работой. А может, перегрелся на летнем солнышке. А негры утверждают именно это. В самих США нарастает протест против подобного абсурда, потому что положительная дискриминация означает отказ от первейшего принципа либерального общества. Ради того, чтобы воздавать индивидуумам благо и наказание просто на основании их расы, света и национального происхождения. Некоторые печатные органы на западе, например, Стэнфордская энциклопедия философии, однозначно называют положительную дискриминацию расизмом. Критики положительной дискриминации требуют её отмены, так как, по их мнению, это явление полностью подпадает под определение расизма согласно международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Во многих странах Например, в Британии положительной дискриминации нет ни для кого: ни для педерастов, ни для спидоносцев, ни для негров. Но в США одним студентам за один и тот же ответ добавляют очки, а другим снимают по признаку принадлежности к расе. То есть по законам США расы не равны. Но это неравенство расизмом не считается. уже это заставляет сомневаться в искренности и честности официальной борьбы с расизмом. ЮНЕСКО создала целый комитет по ликвидации расовой дискриминации. Озабоченностью комитета по-прежнему является усиление защиты жертв расовой дискриминации во всём мире в соответствии с мандатом, которым он наделён в соответствии с конвенцией. Но получается, есть хороший расизм и есть плохой. Какой из них хороший, определяется чисто политически. Самый же главный вопросик: если расы равны, то почему к расам разное отношение? Ведь если верить ООН и ЮНЕСКО, различия рас не существуют. Представления о таких различиях основаны на ложных сведениях. Но это только первый вопросик. Второй вопросик будет таков: Если расы равны, почему классики современной антропологии ничего об этом не писали? Почему они напротив дружно утверждают как раз о неравенстве рас? Конечно же, под расизмом понимают не указание на некие нейтральные различия между расами. Эти нейтральные никто и не вздумает отрицать. Скажем, различия в цвете кожи и разрезе глаз или в реакции на сладкое и на кислое. Расизм это утверждение, что одна из рас имеет какое-то врождённое преимущество перед другими. Поэтому говорить про цвет кожи и про форму ушей, пожалуйста. Но вот про умственные способности и про обучаемость нельзя. Даже про биологические особенности разных рас, вроде бы самые нейтральные, надо ещё подумать, говорить или нет. Вот, например, уровень тестостерона в крови. Нейтральнейший признак. Академический такой чисто научный. Какая разница, сколько в крови разных рас основного полового гормона, андрогена? Но не во всяком журнале напечатают результаты сравнения содержания тестостерона в крови людей разных рас. Ведь тестостерона намного больше в крови негров. А уровень тестостерона это что? Высокий уровень тестостерона это управляемость самыми простыми и грубыми инстинктами. Это вечная гиперсексуальность. У мужчин европейской расы гиперсексуальность кончается между 20 и 25 годами. У монголоидов этот период чаще всего и вообще никогда не наступает, а у негров гиперсексуальность не кончается никогда. У них и в 80 лет уровень тестостерона в крови такой же, как у европейцев в 20. Последствия, думаю, понятны. Вот потому, что последствия очень уж понятны, и статью про сравнение уровня тестостерона примут не во всяком журнале. А то ведь читатель всякое может подумать. Например, читатель статьи может быть до того ещё читал рассказы и романы политически некорректных времён, написанные американцами. В этих романах негры преследуют, насилуют, калечат, убивают белых женщин. Из великого множества таких произведений на русский язык перевели от силы 2-3. Но ведь молодёжь у нас здоровватая, языки знает. И свяжет молодой здоровватая читатель такие политически вредные книжки с тем, что прочитает насчёт уровня тестостерона. А это нехорошо. Политически некорректно. Читатели ещё могут чего доброго подумать, а вдруг есть какие-то основания в дискриминации негров в системе апартеида. В общем, полный кошмар. А если всё же одни расы или какие-то популяции обладают преимуществами перед другими, причём не обязательно европейцы непременно лучше других. Скажем, у негров намного лучше музыкальный слух. Они слышат больше музыкальных тонов и полутонов, чем европейцы. У них совершение чувства ритма. Это и позволяет им использовать язык барабанов, передавая на большие расстояния информацию, не менее сложную, чем по рации с помощью азбуки Морзе. Звук больших там-тамов разносился в среднем на 5 миль, 8 километров, днем и на 7 миль, порядка 11 километров, ночью. Можно привести много случаев, которые кажутся фантастикой, но они хорошо документированы. В 1877 году сведения о продвижении по реке Конго знаменитого путешественника Стенли обгоняли самого Стенли на добрую 1000 миль. Он появлялся там, где его давно уже ждали. В 1885 году туземцы Судана, поклонники своего не очень чистоплотного пророка Махди, Захватили столицу Судана Хартум. Они вырезали всё европейское население города, включая детей. Глава гарнизона, генерал Чарльз Гордон, в парадной форме вышел к дикарям на крыльцо своей резиденции. В генерала втыкали ножи и копья до тех пор, пока тело Гордона не превратилось в бесформенную окровавленную массу, а голову отрезали и послали пророку. Известие об этом славном торжестве героических борцов за свободу Африки над зверями колонизаторами достигло Западной Африки всего через сутки. Известие о смерти королевы Виктории в 1901 году чиновники Британской империи получили не только на побережье Африки, где был телеграф, но и в глубине материка за недели раньше из бурабанного телеграфа, чем из официальных депеш. В 1908 году чёрный гигант Джек Артур Джонсон стал первым в мире чернокожим чемпионом мира по боксу. Срочно стали искать белого, который бы смог его побить. 4 июля 1910 года состоялся матч между Джонсоном и Джеймсом Джеффрисом. К тому времени бывший чемпион, тридцатипятилетний Джеймс, уже 5 лет как отошёл от спорта и занимался своим фермерским хозяйством. Кстати, во второй половине XIX века ассоциации боксёров отказывали неграм в соревнованиях с европейцами. И не потому, что считали ниже своего достоинства сражаться с чёрными. Считалось, что чернокожие менее чувствительны к боли, они имеют естественное биологическое преимущество. В начале XX века боксёрские поединки людей разных рас уже стали нормой. Бой состоялся 4 июля 1910 года. Джонс нокаутировал Джеффриза в 15-м раунде. Об этой победе чёрного над белым известный охотник Арчер Рассел узнал через 14 часов после нокаута у истоков Конга, в 400 милях от ближайшего телеграфного пункта. Во время Первой мировой войны 1914-1918 годов Губернатор Бельгийского Конго получал сведения с европейских фронтов намного раньше, чем по телеграфу. Ему передавали новости из Восточной Африки, где принимали радиопередачи. Но тут та же самая логика, что и в положительной дискриминации. Говорить о преимуществах неевропейцев можно. Это даже не просто можно, говорить об этом хорошо и правильно. А вот о преимуществах европейцев говорить ни в коем случае нельзя. Это расизм. А основатели научной антропологии только и говорили, что о преимуществах европейцев. В конце концов, никто ведь не виноват, что для жизни современной цивилизации размеры мозга намного важнее размеров кулака, а умение заниматься математикой намного важнее умения ритмично плясать. Крупный немецкий антрополог Роберт Видерсгейм писал: что мозг видоидов легче мозга европейцев в среднем на 200 г. И делал из этого весьма далеко идущие выводы. Георг Бушан, придавая огромное значение размерам и сложности извилин мозга, писал: "Человеческий мозг богат извилинами, однако у низших рас эти складки проще или имеют более прямое направление. Борозды между ними более открытые и менее глубокие". У высших раз эти извилины обыкновенно шире, более изогнуты и теснее сближены между собой. Борозды от этого становятся глубже и уже. Пьер Грациолле полагал, что нормальный мозг гаттентота означал бы для европейца идиотизм. Фридрих Тидеман полагал даже, что мозг гаттентота намного ближе к обезьяннему мозгу, чем у европейца. почему я все привожу в пример исследования немцев? Нет, не потому что все они стихийные нацисты, а потому что до Второй мировой войны в мире существовала немецкая наука и вся остальная. Без понимания того, что же писали немцы, не обойдешься. А русские ученые утверждали принципиально то же самое. Уже при советской власти, что они не могли сказать, что они не Жуков полагал, что представитель более высокой в отношении умственного развития человеческой расы имеет более тяжёлый, более объёмный мозг, чем дикарь. И эта разница в развитии мозга заключается не только в большем количестве мозгового вещества у первого, но также и в более сложном строении самого мозга и в особенности питания мозга кровью через кровеносные сосуды. Известнейший русский археолог Василий Алексеевич Городцов непренуждённо сравнивал объём мозга синантропов с объёмом мозга европейцев, негров и австралийцев, совершенно не задумываясь над глубоко осмысленными вопросами, правильно так поступать или неправильно, и не льёт ли он тем самым воду на мельницу реакционных учений. Ещё одно звёздное имя Дмитрий Николаевич Анучин. Институт антропологии РАН до сих пор носит имя Анучина. При упоминании этого великана науки у гуманитария возникает инстинктивное желание стоять по стойке смирно. Темой докторской диссертации этого великого учёного стало исследование мезопизма и мезопических швов на черепе. Мезопический шов это шов, образовавшийся на месте соединения двух половин лобной кости. Лобные доли мозга могут давить на кости черепа, если они быстро растут именно у младенца. Родничок есть абсолютно у всех людей, а вот метапизм не у всех. По анатомии черепа с метапизмом объёмисти на 3-5% чем без него. У разных рас разный процент людей с метапическим швом. У европейцев Анучин насчитал черепов с метапизмом 5-6%. У негров 0,6 десятых, 3,5%. Известное соотношение существует, по-видимому, между наклоnnностью к метапизму и интеллигентностью расы. Мы видим, например, что во многих расах более интеллигентные племена представляют больший процент метапических швов. У высших представителей монгольской и белой рас он выражается цифрой по крайней мере в 8-9 раз большей, чем у австралийцев и негров. Это не бред не скинхедов, а слова из книги, которая была докторской диссертацией выдающегося ученого. Можно привести много высказываний очень известных и ярких антропологов о том, что метапизм является критерием умственного развития. Ойген Фишер в своем фундаментальном учебнике «Антропология» пишет «Расовые различия в частоте метапизма связаны с разной емкостью мозга. Мы все встречаем его. Например, у немцев в 12,5% на черепах, на одних помпеях в 10,5%, у древних египтян в 7%, у негров в 1% случаев. У человекообразных обезьян сохранение лобного шва очень редкое явление. Ещё труднее обвинить в пособничестве нацистам советских учёных Дебица. Уриссона и Бунака. Все они классики советской антропологии. Отцы-основатели ни знаний трудов которых профессиональная безграмотность. Бунак писал: "Аномальный лобный шов у человека наблюдается чаще у культурных рас, что связывается с увеличением головного мозга и возрастающим его давлением на лобную кость". Много писали и о том, что при зарастании швов черепов в первые годы жизни Швы зарастают в разной последовательности. У негров сначала зарастают швы на границе лобных и теменных костей. У европейцев сначала зарастает затылочно-теменной шов, а лобные доли могут ещё какое-то время развиваться и увеличиваться. Видерсгейм справедливо полагает, что это должно быть поставлено в связь с умственным развитием племён. Вот и вопрос: как понимать эти факты? И исследования фактов Как самый оголтелый расизм или как результат объективного научного исследования? Что характерно, в 19-м начале 20-го века расовые исследования были бытовой нормой. После Второй мировой войны исследование врожденных различий между людьми де-факто приравнивается к расизму и преследуется, независимо от того, существуют различия или нет. Никакого отношения к науке это решение не имеет. тут политика чистой воды. Но вот что интересно. И в России, и в Европе как раз самые упёртые либералы очень любят такое странное сочетание слов. Доброкачественные гены. Его употребляют в отношении тех политических или общественных деятелей, которые чем-либо нравятся интеллигентные тусовки. О них так и сообщают в прессе, в интернете или по телевизору. Гены у них доброкачественные. Это они так шутят. Они упоминают гены в переносном смысле. Может быть, но в очередной раз двойной счёт на лицо. Потому что попробуйте сказать, что доброкачественные гены были у генерала Гордона или у королевы Виктории. Вас тут же обвинят в отсутствии политиккорректности, в нехватке толерантности, недостатке терпимости. Ну и, конечно же, при слову там расизм. Понять бы ещё, что же это такое. В общем, густой туман окутывает само слово расизм. Мало того, что это слово откровенно используют в борьбе с белой расой, так ещё и смысл термина затуманивается так, чтобы ничего нельзя было разобрать. Обозвать противника расистом сделалось удобнейшим ходом в политической борьбе или в профессиональных разборках. Всё равно никто не будет разбирать расист он или не расист, а клеймо останется навсегда. Когда я стал рассказывать друзьям и коллегам о замысле этой книги, они всерьёз огорчились и испугались за меня. Мол, пропадёшь, Михалыч, сгинешь не за грош, топчут тебя. И оправдаться смог бы, да ведь не спросят, и уничтожат, и сам след твой на земле вытопчут. А что Очень даже бывали примеры. Почему не боюсь? Отвечу вам, дорогой читатель, как расист расисту и колонизатор колонизатору, потому что убеждён в глубочайшем смысле таких слов, как долг, честь, ответственность, происхождение. Не моя заслуга родиться белым, родиться мужчиной, родиться в семье интеллигенции далеко не первого поколения. Я этого не выбирал. не добивался, не искал. И заслуги моей в этом нет, но таково мое наследство, и я его потрудился принять. Естественный долг интеллектуала – искать и всячески утверждать истину. Без этого и само биологическое существование не имеет особого смысла. В утверждении истины – долг, в служении истины – и личная и фамильная честь. Выполняя свой долг – Следуя правилам чести, принимая ответственность, гордясь происхождением, я встаю рядом с теми же французскими миссионерами, которых сожрало чёрное двуногое зверьё. Сожрало не в переносном смысле, уверяю вас, в самом прямом. Убило, расчленило, зажарило и съело. Эти люди несли дикарям свет истины, даже ценой своей жизни. Европеоид всегда горчается, когда посягают на истину, свободу и красоту. Такое посягательство он считает личным оскорблением и вызовом. Генерал Гордон высоко поднимал факел цивилизации, за что и был рассержен озверелыми дикарями. Со мной будет тоже? Тогда здесь на земле я смогу разделить участь великого человека, а на том свете, надеюсь, генерал Гордон не откажется пожать мою протянутую руку. обыкновенный расизм, тяфнутый с подворотни либерасты и толеранисты. Не, ребята, у меня расизм необыкновенный. Меня вы голыми руками не возьмёте. То есть, тявкать, хрюкать, визжать можете сколько угодно, но эти способы вести полемику ни в каком приличном обществе не принимаются. На таком уровне и не всякий бушмен с вами согласится разговаривать. А вот слово достойное мужчины Будет весьма интересно от вас услышать. Я же начинаю своё исследование и начну с утверждения: под словом расизм в современном мире имеют два совсем разных явления. Первое знание того, что разные группы людей могут очень различаться, изучение неравенства рас, пропаганда этих знаний и публикация таких сведений в печати. Второе Дискриминация людей, которые считаются генетически низшими, не важно кого. При этом дискриминация белой расы расизмом не считается.